Книга третья. В поисках истины. Делая шаг в неизвестность, вы рискуете потерять почву под ногами на мгновение. Но, оставаясь на месте, вы рискуете потерять всю свою жизнь. Серен Кьеркегаард Вспоминая Крачковского. Ленинград, милый, прекрасный, никогда не уходивший из памяти. Кружевной, прозрачно-ясный, В бледной финской синеве, Весь точен и весь прекрасный, Гордый город на Неве. Встал во мне неколебимый, Цепкой памятью храним, Как свидание с любимой, Жду я каждой встречи с ним. Эти строки сложились далеко. Я медленно иду от вокзала по Невскому, Жадно вдыхая воздух моей юности, Статуи на аничковом Дуга здания публичной библиотеки, колонное полукружие Казанского собора, дальше, дальше, все ближе, ближе. И снова ветер знакомый и сладкий, так сказал о Неве Николай Степанович Гумилев о ее чуть сыром, пряном дыхании никто не остается равнодушным к царственному величию этого города. Адмиралтейство, дворцовый мост. Здравствуй, университет. Опять довелось-таки увидеться. Надолго ли? Удастся ли восполнить утраченные годы? С чего начать? Куда двигаться? Скольких нет? Наставники мои, товарищи, которых уже не увижу. Каждый из них был неповторим в своем творчестве, каждый был уникален. Как сильна первая любовь. Все эти годы я неотступно думал о арабистике. Вспоминал и мечтал. Всякое бывало. От жаркого труда и скудной пищи падают силы, от постоянного напряжения порой сдают нервы. В мгновение скорби готовы рассиды, но дух, дух неколебим. Ты нашел цель своей жизни, свое счастье. Сохрани себя во имя его. Собери для этого весь свой внутренний арсенал, все лучшее, что в тебе есть, в единый кулак, в утеса, о который разбиваются беды. Человек сам строит свою судьбу. Поэтому слово «судьба» — анахронизм. Разумное существо, личность, не может быть безвольным подсудимым сторонних сил. Она не подсудна им. Только сильные знают подлинное счастье. Я сопротивлялся слабости, старался выстоять. Это осуществилось благодаря целеустремленности, но рядом с ней стоят проникновенные письма Игнатия Юлиановича Крачковского. Свет этих писем не уступал тому, который наполнял часы нашего живого общения. И сейчас, на очередном повороте судьбы, обращаюсь за советом к моему учителю. Стопка потрепанных листков, опоясанных бечевкой, вновь лежит передо мной. Думал ли, что смогу перечитывать их в Ленинграде за моим старым столом в библиотеке университета? Строки участия, написанные знакомым изящным почерком человека, образ которого жил во мне все эти трудные годы, взволновали меня. Тесняясь, набежали воспоминания о давнем и светлом, никогда не покидавшей душу. Было и скорбно, и радостно. Ученого старит не время, а отсутствие преемника. Когда некому передать дело своей жизни, в душе поселяется смутная тревога, переходящая затем в отчетливую горечь, иногда в разочарование и безразличие. Крачковский был счастлив в учениках. Юшманов и Кузьмин, Кашталёва и Аберман, Веленчик и Ковалевский, художники науки, которым он помог развить в их дарованиях нужные грани, открыли новые грани в воробистики. Он был им опорой и примером, они его надеждой и бессмертием его дела. Ученики и учитель не составляли замкнутого клуба книжников. Рачковский жил масштабами страны. Один из последних ученых-энциклопедистов, с одинаковой страстью изучавший древнюю и новую арабскую культуру, смогший благодаря этому вырастить серьезную научную школу, он вырастил ее во имя русской науки, развитие того державного бега, который был придан кораблю нашего востоковедения трудами Розена и блистательной плеяды его питомцев. По мысли Крачковского, в 1930 году был создан арабский кабинет Института Востоковедения Академии Наук, ставший под его руководством Центром Советской Научной Арабистики. Здесь, исследуя, споря, общаясь со взыскательным и отзывчивым наставником, мужали его ученики. Здесь неутомимо шел в глуби и выси науки он сам. А рядом в университете на своих лекциях и семинарах академик пытливо вглядывался в совсем юные лица. Будет ли толк, будет ли смена, смене? И бережно поддерживал каждого, у кого начинали отрастать собственные крылья. Когда грянула война 1941 года, Крачковский не покинул города на Неве, с которым была связана вся его жизнь ученого. Сжималось кольцо блокады, уезжали и умирали учителя, сверстники. Седобородый человек с усталыми, глубоко запавшими глазами, осунувшийся и бледный, едва держась на ногах, продолжал стоять на посту и принимал на себя все новые обязанности. Он улетел в Москву лишь сломленной тяжелой болезнью, но с радостным сознанием того, что ценнейшие восточные рукописи института спасены от превратностей войны трудами его и вдохновленных им помощников. Подвиг жизни Крачковского был отмечен двумя орденами Ленина, государственной премией первой степени и международным признанием. Он был членом 12 академий и научных обществ мира. Но в конце 1940-х годов лучшие ученики Крачковского лежали в могиле или на много лет были оторваны от научной работы. Дело всей жизни рушилось на глазах. Умирало вместе с ним. Приемники. Иных уж нет, от те да лечи. С горечью вспоминал он, как ярко вдруг блеснули давние слова, нежданной гранью смысла. Чудище, обло, озорно, Стазевна Илайя. Грубые нападки неудачников науки не щадили его. Осенью 1950 года он ушел из университета, с которым был связан полвека. В институте рядом с ним теперь трудились лишь два технических сотрудника, пребывание которых в штате ему приходилось непрерывно отстаивать, чтобы спасти свое детище, арабский кабинет, арабистику. Игнатий Юлианович все еще выступал с докладами, чаще и обстоятельнее других. Языковедческая дискуссии и работа над арабским словарем. О подготовке переводов с арабского для академической серии «Литературные памятники» новые словари современного арабского языка, изданные в Палестине, новый глоссарий ливанского диалекта, обессиноведение и эфиопская филология в России и СССР, первые годы прогрессивного журнала «Ат-Тарик». Это многообразие тем уложилось в неполные два месяца. Доклады прочитаны между 18 октября и 13 декабря 1950 года. Особо примечателен доклад о работе арабского сектора Института Востоковедения в ближайшие годы, отдельные положения которого уже звучат как завет грядущему. Работа арабского сектора в первую очередь должна учитывать особо настоятельные потребности научной жизни в нашей стране. Следует сохранить все прежние основные задачи арабского кабинета, изучение арабских источников для истории народов СССР, Изучение среднеазиатских арабов. Изучение истории отечественной арабистики. Он еще смеялся, шутил, обменивался остротами. Но все это уже было в другом ключе. Совсем не так, как 10, даже 5 и два года назад близился конец. Впервые он остро почувствовал его 26 октября, когда ледяной ветер, осень 1950 года была суровой, заставил его пойти из института на Васильевский остров не кратчайшим путем по Дворцовой набережной, а делая обход по улице Халтурина. Он сильно промерз. Но заставил себя явиться на заседание Совета библиотеки Академии наук, где его ждали. Оттуда вышел с горящей головой, едва добрался до дому, слег и долго не мог прийти в себя. 10 января 1951 года Игнатий Юлианович прочел в институте свою статью «Иракская литература», написанную для Большой советской энциклопедии. Как оживленно, как заинтересованно ее обсуждали. Ему стало чуть легче. Но этот роковой разговор 21-го, он решил все. Незадолго до этого приказом вновь назначенного директора Толстого из института были уволены 22 человека. В их числе оказались оба сотрудника арабского кабинета, который таким образом подлежал ликвидации. Крачковский, дрожа всем телом и задыхаясь, поднял тревогу. Одна из его помощниц была возвращена, другого восстановить отказывались. Игнатий Юлианович отправился к Толстову, говорил необычно для себя, резко. Из директорского кабинета он вышел, шатаясь, и белый как полотно. Окружающие услышали от него единственную фразу — Это свидание дорого обошлось и мне, и Толстову. После предпринятого им демарша должна была состояться встреча директора с уволенным сотрудником, но предварительно этому сотруднику следовало созвониться с Крачковским. Игнать Юлианович в ожидании звонка не спал трое суток. 24 января, который уж день подряд, было морозно и ветрено. До чего надоели холод и полутьма. Скорее бы лето, отпуск, тихая келламяки, Коломяги, Комарова. С набережной выло и дуло, снежный песок летел и летел в окна гостиной, рассыпаясь по промерзшим стеклам. Игнатий Юлианович погладил прохладную крышку рояля. Ему вспомнились импровизированные музыкальные вечера, концерты, соло в четыре руки. Чайковский, Танеев, Рахманинов, Глазунов, Берлиоз, Лист. Он слушал, сидя в этом кресле, и вот в этих сиживали. Да, да, как же, хорошо помнятся все трое. Нет, четверо сидевших в том углу. Да ведь один из них, да, его не стало в блокаду. А тот другой погиб в эвакуации. А третий умер после войны. А четвертый... Да кто же остался из того круга, отдыхавших за музыкой? кто, кроме него, с женой? Неужто один Алексис слебев из шуточной легенды об азиатском музее, сочиненной китаистом-поэтом, которого тоже давно уже нет. Неужели только Алексей Андреевич Быков, нумизмат из Эрмитажа, когда-то десятилетним мальчиком, представленный самому Глазунову, Алексей Андреевич и сейчас временами приходит и музицирует, а прежних вечеров уже нет. К полудню ветер стих. Игнатий Юлианович сходил на почту в сберкассу, Потом, вернувшись домой, стал поджидать с работой жену. Вера Александровна Красная от Мороза сразу прошла в кабинет. В ее ушах еще звучал тревожный вопрос Анны Павловны Султан-Шах, родственницы академика Арбели, встреченной в Институте истории и материальной культуры, где тогда работала Крачковская. «Как чувствуете себя?» «Беспокоюсь», — ответила она отрывисто, вдруг почувствовав, что в ней что-то дрогнуло, И сейчас, войдя, увидела на бледном лице потемневшие глаза и круги под ними. — Ничего, я уже ничего, — сказал Игнатий Юлианович обычным ровным голосом. — Все проходит, Вера. — На тебе лица нет. Успокойся, поспи. — Да, конечно, я скоро усну. На рабочем столе Веры Александровны лежала миниатюрная, красивая записная книжка. Крачковский поймал вопросительный взгляд жены. — Это тебе. Его голос звучал мягко и тепло. Как же я буду писать в такой малышке своим крупным почерком? — смущенно спросила Вера Александровна. Но он уже сел за свой письменный стол и взял какую-то книгу. Короткая сцена с подарком чуть разрядила его. Слабое веяние давно ушедшего покоя вдруг прошелестело рядом. Жена тихо вышла. Пообедали, смерклась. И она вновь увидела его в старом кожаном кресле у письменного стола. Игнатий Юльянович не занимался, а, глядя в пространство, сосредоточенно думал. О чем? Виделся ли ему академик Розен, которому 45 лет назад молодым магистрантом он приходил в эту квартиру читать старые арабские тексты? розен первый арабист России, умерший в этих стенах темным январским днем 1908 года. Вставал ли в его памяти год 1921-й? Когда только что став академиком сам, он собирал все живые силы науки, всех выживших в час испытаний страны, всех мужавших ради создания школы советских арабистов. Или год 1937, когда окруженный толпой учеников он подводил на всесоюзной сессии итоги и намечал еще более смелые, еще более нужные стране свершения а, может быть, рукописи, бесценные осколки дальней и давней культуры, над которыми он склонялся всю свою жизнь, вновь прошли перед ним вереницей, будя воспоминания о днях, когда наедине с ними он был счастлив и дерзостен. О ком, о чем он думал? В сумерках январского вечера, в сумеречный час своей жизни. Мрак густее все плотнее обволакивал одинокую тень в кресле. В десятом часу вечера пришла за книгами секретарь кафедры Блинцовская. Пили чаи, неторопливо разговаривали о делах общих знакомых. Когда Блинцовская ушла, Вера Александровна села за рояль и стала играть Прокофьева. — Это Ромео и Джулетта? — спросил Гнатий Юлианович, входя в гостиную. — Нет, — ответила она, не оборачиваясь. — Сюита из Золушки. Он вздохнул и пошел в спальню. На ночном столике лежала стопка книг, которые он обычно читал перед сном. Сейчас он не дотронулся ни до одной, а лег и закрыл глаза. — Ты сегодня безработный, — пошутила Вера Александровна, заглянув в дверь. — Всегда читаешь, а тут... Он ничего не ответил. Ему вдруг стало так плохо, как еще никогда не было. Голову пронзила резкая боль, и не было сил вернуть уходящее сознание. Тело размывало нараставшая слабость. Агония была недолгой. Сердце, источенное наследственным эндокардитом, стало биться все реже, все тише и, наконец, остановилось. Я стоял перед памятником на Волковом кладбище. С бронзового медальона на меня смотрело неподвижное лицо Игнатия Ельяновича Крачковского. Вот где, вот когда довелось нам свидеться вновь. Я вспоминал. Годы, разворачивая свои прочитанные свитки, медленно отходили назад. И вот глуховатый голос Юшманова — это высший авторитет в нашей области, а ведь еще не стар и, к счастью, живет в Ленинграде, в старинный дом на Васильевском острове, утомленные и внимательные глаза, приглядывавшиеся к юному второкурснику. Первые часы над арабскими рукописями под испытующим оком академика. Свидание в подмосковном парке, когда недоучившийся студент признался ему, что давно носит в себе тему кандидатской диссертации. Просторная аудитория с окнами на него, рдеющий диссертант, крупная научная индивидуальность. В устах сдержанного Игнатия Юлиановича эти слова значили многое. Читались в них и признание моего ныне, и требования к моему завтра. И вот вечер когда мы заговорили о докторской диссертации, встреча, оказавшаяся последней. Пятнадцать лет. Они прошли передо мной, как на смотру солдаты, полтора десятилетия запечатленные во взыскательно-дружеских письмах учителя в трудном и радостном мужании ученика. Пятнадцать лет. Он неизменно шел рядом со мной, человек со скупой и неторопливой речью, пристальным взглядом зорких, сквозь годы видящих глаз. Я всегда чувствовал на плече его твердую руку, стремившуюся вверх. Я задумчиво обошел памятник. На оборотной стороне гранитного обелиска велись арабские стихи. «Сужала слезы я даны не тем, кто плакал. Ты отнял их у тех, кто пережил тебя». Так сказала в своей элегии поэтеса Алханса тринадцать веков назад. Вечно добудет его имя благословенно. Звенья бронзовой ограды воспроизводили отрывок стиха Абул Атахии, поэта восьмого столетия, творчеству которого был посвящен первый научный доклад Крачковского 28 сентября 1906 года. Смерть — это вход, куда вступает каждый. Смерть. Почему? Где логическое оправдание тому, что из жизни уходят нужные люди, не свершив того, что могли бы совершить? Игнатий Юлианович мог бы прожить долго, — сказала мне Вера Александровна. Ведь он вел очень умеренную жизнь. Но его скосила тревога за судьбу арабистики, за судьбу ее сердца, арабского кабинета Академии наук. Ему был нужен покой, а покоя не было. И мне вспомнились слова, заключающие одну из книг Леонардо да Винчи. Ему было всего лишь 67 лет отроду и он мог бы прожить много дольше и сделать еще больше, если бы жил и работал в других условиях и в другой обстановке. Я стоял у ограды, перевитой стихом Абул Латахии, и думал. И вновь текли воспоминания, и стесненная душа то никла, то распрямлялась. Скорбь уступала в ней место счастливой мысли, тронул и сердце этого человека мой труд в науке, да ведь это сказать нелегко и мне жизнь выпала а какой пласт подмят. И тут, идя к выходу с кладбища, я прочитал на памятнике физиологу Павлову. Последовательность, последовательность и последовательность. С самого начала своей работы приучите себя к строгой последовательности в накоплении знаний. Второе — это скромность. Никогда не думайте, что вы уже все знаете. И как бы высоко не оценивали вас, всегда имейте мужество сказать себе «Я невежда». Третье — это страсть. Помните, что наука требует от человека всей его жизни, и если у вас было бы две жизни, то и их бы не хватило вам. Большого напряжения и великой страсти требует наука от человека. И я понял, что сделано мною мало, и путь мой только еще начинается. По следам синдбада морехода. Академический институт Востоковедения, когда я студентам приходил туда совершенствовать узнанное на занятиях в университете, находился в конце Менделеевской линии Васильевского острова, на верхнем этаже библиотеки Академии наук. Пребывал он там и в пору моей работы над кандидатской диссертацией, когда главный ученый-секретарь Президиума Академии наук распорядился не допускать меня к рукописи и книгам. Потом, в сумеречные годы сталинского времени, на рубеже 40-х-50-х, институт перевели под ближний надзор в Москву, а на старом его месте возникло сокращенное и укращенное учреждение — сектор восточных рукописей. Но в 1956 году под свежим ветром перемен институт стал расправляться, оживать, готовилось расширение поля исследований. Для этого понадобились новые силы, тем более что старые были сведены почти к нулю. Так появились укрупненный Московский головной институт востоковедения Академии наук ИВАН и его начавшее раздвигать плечи Ленинградское отделение. Последнее разместили в бывшем Великокняжеском Новомихайловском дворце на левом берегу Невы вблизи от Эрмитажа. В октябре-ноябре 1956 года старые стены дворца полнились шумом. Назначенный заведовать отделением академик Иосиф Абгарович Арбели принимал дела у руководителей сектора Тихонова и Боровкова. Вокруг них суетились машинистки, секретари, ученые-хранители и просто услужливые молодые люди, спешившие попасть на глаза новому начальству. Я, сдав свои бумаги и прошение о приеме на работу, каждый день приходил справляться о решении дирекции. Ответа все не было, неустроенность угнетала, не говоря уже о том, что деньги у меня подходили к последнему рублю. Часами я сидел в антишамбре, отведенной для посетителей комнате у директорского кабинета, не имевшей окон и освещенные только люстрой, сидел и обдумывал, что же делать, куда идти дальше. Можно, конечно, предложить себя в грузчике использовав лагерный опыт. Можно лесорубом в каком-то леспромхозе, можно вывозить на тачке опилки на заводе, но книга Польс, что с ней будет? Годы идут. Недавно увидел в своих волосах первую седину. И вдруг в один из дней томительных размышлений ко мне подошла член-корреспондент Академии наук, сериолог Нина Викторовна Пигулевская. Сразу, где ваша диссертация о трех арабских лоциях? Крачковский ее оценил, надо напечатать. Как провести в печать? Это я беру на себя, буду говорить с академиком Арбели. А вы, не теряя времени, доставайте ваш труд из-под спуда, начинайте подготовку к изданию. Добавила, знаю я обо всем, знаю, что с вами было, теперь надо восстанавливаться. Готовя рукопись к изданию, вы пробьете себе вход в Институт Востоковедения. Улыбнулась ободряюще и отошла. Вот как бывает в жизни. Лично я Нину Викторовну до этой неожиданной встречи не знал, хотя работы ее были мне известны, но она принадлежала кругу подлинных ученых высокой петербургской пробы, которые старались помочь новобранцам науки своим установившимся влиянием, добрым советам, а если требовалось, то оказывали и бескорыстную денежную поддержку. На завтра, после разговора с Ниной Викторовной, я предстал перед академиком Арбеля, который подробно расспросил меня о выполненном и защищенном исследовании арабских лоций, и 1 декабря 1956 года я был принят на работу в арабский кабинет института. Брат прислал рукопись моей диссертации, которую он хранил много лет, и теперь я мог с утра до вечера просиживать за служебным столом, перечитывая давние страницы своего труда внося необходимые поправки. Иосиф Абгарч Арбели принял на себя обязанности редактора. Мы часто ездили с ним в издательство для разрешения возникающих вопросов. Его там уважали, доброжелательное внимание распространялось и на мою работу. 9 января 1957 года я сдал последние листы выверенной машинописи. Книга «Три неизвестные лоцы Ахмада ибн Маджида» арабского лоцмана Васка Дагамы в уникальной рукописи Института Востоковедения Академии наук СССР вышла в мае 1957 года по свежим следам событий на Суэцком канале, утверждая историческое право Египта владеть международным морским путем. Политическая актуальность исследования забытой средневековой рукописи была подчеркнута посвящением. «Свободолюбивым арабским народом с пожеланием больших и счастливых плаваний». Издание вызвало многочисленные отклики. Первая рецензия появилась во французском востоковедном журнале, которым когда-то руководил первооткрыватель арабских, Лоций Габриэль Ферран. И тем более взволновали меня слова рецензента. «Советский арабист, ученик И. Ю. Крачковского делает честь школе своего учителя». Это было напоминанием и об истории моей работы, и о лежавшей на мне ответственности. Фраза «Арабы глубоко благодарны ленинградскому ученому за изучение их наследства», заключавшая обширный разбор нашего издания в органе Академии наук в Дамаске, говорила о том, что книга нашла признание и у того народа, к которому она была обращена. Исследование рукописи Лоцмана Васко Дагамы было с живым интересом встречено в Лиссабоне и Лейдене, Варшаве, Кракове и Праге, Кембридже, Оксфорде и Гринвиче, Упсале и Гааге, Каире, Адане и Дакаре, на него откликнулись Бразилия, Танзания и Кувейт. В 1960 году оно было переведено на португальский язык, в 1966 на арабский. Им вызван к жизни ряд зарубежных работ, среди которых первое место занимает книга лиссабонского историка и писателя Кошта Брошаду «Арабский лоцман Васка Гама. Имя этого лоцмана в 1960 году было присвоено одной из улиц восточноафриканского африканского порта Малинди. Но моими мыслями уже давно владела новая тема. Я спешил возобновить работу над рукописью книги «Польс», прерванную в 1949 году. Это было по-своему нелегкое время. И книга Польс помогла мне его пережить, полностью завладев моим вниманием и отвлекая меня от неприятностей, которым подвержен бывший ЗК. Каждые полгода приходилось перепрописываться в милиции. Заведующий Арбелий, ученый-секретарь нашего учреждения Шитов, неизменно подписывали мне служебные ходатайства о продлении и прописке, Но я столь же неизменно считал, что тут все зависит от настроения начальника паспортного стола и шел в милицию с неспокойной душой. Напряженность усиливали грозные записки от паспортистки дома. Срок вашей прописки истекает. Как-то меня вызвали в отделение милиции по месту временной прописки. Я вошел в кабинет начальника паспортного стола, Некрасова. Рядом с ним сидел офицер, представившийся инспектором городского отдела МВД Хлебовым. «Паспорт!» — потребовал он. Я протянул книжицу в тусклой серо-зеленой обложке. Хлебов развернул ее на нужном ему месте, пробежал глазами спецчернильную запись, поднял на меня немигающий взгляд. В четыре часа покинуть Ленинград! Как поразился я, задрожав всем телом. Он понял горестный вопрос по-своему или захотел сострить. Как это уже ваше дело? Поездом, самолетом, а можно орбой! «Только чтоб завтра вас в городе не было! Ваш паспорт отбираю, получите перед отъездом в город деле!» Я вышел, шатаясь, добрел до набережной, сел на скамью. Вот и все. В один миг то, что я успел построить, полетело в пропасть. Уже нет Сталина, нет Берии, выведенный из политбюро Молотов, Маленков, Каганович. На дворе 1958 год, а Хлебовый блаженствует на свете. Да нет, Ленинграда не покину, не для того приехал. Арбеля отправился к начальнику ленинградской милиции, герою Советского Союза Ивану Васильевичу Соловьеву. Рассказал ему о происшедшем, и Соловьев ответил. Передайте вашему сотруднику, что его больше никто не тронет. Пусть работает спокойно. Хлебова я потом случайно встретил в должности рядового начальника паспортного стола в одном из отделений милиции. Пережитое потрясение заставило меня вновь писать заявление о реабилитации по делу 1949 года. Я обратился в ЦК КПСС, Президиум Верховного Совета СССР, СГБ, МВД, Прокуратуру СССР, Главную Военную Прокуратуру. Жаль было тратить время, драгоценные творческие часы, но доказывание одного и того же, давно навязшего в зубах, но приходилось учитывать, что возможность моей научной работы упирается в реабилитацию. Следовало, наконец, освободить себя от вечных преследований. Постепенно стали приходить ответы. Одни учреждения пересылали мои бумаги в другие, это оставляло надежду, а другие дарили меня посланиями не только краткими, но и выразительными. Ваше дело проверено, установлено, что вы осуждены правильно, оснований для реабилитации вас не имеется. Что же? Придется писать заявление снова и снова. Да ведь не привыкать. С 1938 года я уже подал около ста заявлений, то просящих, то требующих одного и того же пересмотра моих дел. А диссертация шла. Предстояла сложная и кропотливая работа, но тут председатель институтской жилищной комиссии сказал, что если я хочу получить жилье, то нужно принять участие в строительстве дома для сотрудников Академии наук. В то время я снимал комнату в пригороде Ленинграда, Павловске. И теперь пришлось выезжать оттуда ранней электричкой, чтобы успеть на север Ленинграда, где в восемь часов утра у строителей начинался рабочий день и вновь подставляя плечо под тяжесть и вновь на руках мозоли. Но и это прошло. Август 1960 года. Международный конгресс востоковедов в Москве. В свободное от заседаний время я отправился в Кремль. О том, что он открыт для посещений, мне стало известно еще под небом Тайшета в 1955 году. Сейчас у древних стен хватило острое любопытство, что там внутри, за входами, у каждого из которых когда-то стояло подюжение охранников. Вспомнилось, Успенский собор построен в 1479 году. Благовещенский собор построен в 1489 году. Архангельский в 1509 царь-пушка отлита в 1586 году Андреем Чоховым. Ее вес — 40 тонн, длина — 5,34 метра, диаметр — 89 сантиметров. Царь-колокол изделия Ивана и Михаила Моториных весит 200 тонн, диаметр — 6,6 метра, а высота — около 6 метров. Старина и размах. Что еще? Покои усопшего вождя, кажется, раньше они были метрополичиями. Здесь угрюмый низколобый человек прятался от людей дневного света. Его уже нет, бог с ним. Но он еще живет в сердцах обласканных, запуганных, заклятых им. Однако страна переживет и этих. Я бродил по ухоженным кремлевским дорожкам. Все-таки было странно, что никто не останавливал. Как легко дышать, как свежая и благоуханна зелень внутри стен Кремля. 16 августа, в последний день работы Конгресса, мне вручили приглашение на прием в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Полный теяли, вчерашний каторжанин с тремя номерами на одежде, поднимаюсь по роскошному ковру лестницы, ступаю по сверкающему паркету, вхожу в сияющий переливами света зал. Заглядываю в грановитую палату, жизнь прекрасна. Жаль только, что мало ее отпущено. Жизнь прекрасна и в Кремле, и в тюрьме, пока можешь творить. И вот, наконец, они, пять готовых томов моей работы. Исследование, арабский свободный текст книги польз и его филология, русский перевод, объяснения к нему, указатели. Дело сделано. Не надо подсчитывать принесенных жертв, важен конечный плод, и все-таки. Нет, я не сломался, как некто рассчитывал, даже не надломился. Но вот правый глаз. Когда-то во время работы грузчиком в нем от напряжения лопнул кровеносный сосуд. Потом, на месте разрыва, деятельная ткань переродилась в соединительную. Так образовалось пятно, мешающее читать. Мозоли на плечах, на руках сошли, а пятно осталось. Теперь левый глаз перенапряжен, придется впредь работать лишь при дневном свете. Потом, отчего мне по временам хочется вновь проверить в своем труде то-то и то-то? Я работаю внимательно, неторопливо, зачем же проверять еще раз? Этого требует мнительность, развивающаяся на почве нервного переутомления. Так не годится. Болезненный страх должен быть убит. Здоровое сомнение у ученого свято, оно проверяет науку и двигает ее, оно сила. Больное сомнение порочно, оно говорит о слабости. Первое созидает, второе разрушает. Все же завел речь о жертвах, не надо. Странно было бы, если бы многолетняя напряженность в работе и быту осталась без последствий. Но отдохну и все наладится. В жизни бывало и потруднее. Надо держаться тем более когда предстоят бои с теми, кто не хочет пропускать вчерашнего узника вперед.